со всеми своими штуками, все сами упаковывают, все сами отправляют со стопроцентной страховкой и все сами распаковывают и расставляют по местам на другом конце света. Это недешево, но безумно удобно. Экономия сил и времени колоссальная. Не скрою, я уже заказал такую бригаду на ближайшие дни. Они стоят в стартовой позиции и ждут от нас сигнала. Ах, вот почему ты так выросла за несколько дней, рассмеялся Мика. Толковые человеческие поступки очень высококалорийная штука и прекрасный стимулятор роста. До Эреклеона, главного города острова Крит, летели на самолёте авиакомпании Хаппак Лойд, там пересели в вертолёт, принадлежащий San Claur del Web Community, и спустя ещё некоторое время приземлились на Микином острове. Дом поражал скромностью и великолепием. Он был разделён на две половины, каждая из которых имела Свой отдельный вход. Одна половина дома для Альфреда и Пусси. Пусси на возникновение в жизненном пространстве Микки и Альфреда потребовала внесения срочных поправок в первоначальный проект дома. Вторая половина для Микки. В нее очень органично была встроена еще и высокая светлая мастерская. Мечта любого художника. Такие же мастерские были запроектированы во всех домах, где поселятся старые бывшие живописцы, графики, иллюстраторы. Упаковочно-перевозчицкая фирма Найденные Пуси в телефонной книге оказалась на высоте. В ожидании, пока всё вывезенное из мюнхенской квартиры будет переправлено в дом на Микедома острове, В покидаемой квартире на Герхард-Гауптман-Ринг пришлось сделать косметический ремонт. Два веселых югослава взяли за эту работу вдвое меньше немцев и сделали ее втрое лучше. Это раз. Во-вторых, за квартиру пришлось перевести трехмесячную плату вперед за неожиданность расторжения договора о найме. А в-третьих, Ока упаковoчные перевозчики только ими известными путями переправляли всё Миккина и Альфредова, а теперь и Пушкина и имущество из Германии на островок в Эгейском море. Всем троим пришлось на неделю переехать в самый центр Мюнхена в отель Леганиксхоф, что привело Пушкина в неописуемый восторг. В отеле она жила впервые Зато на Мики-Ностров или как его здесь все называли Микас Алайт пределика, говорится, на всё готовы. Ценфлауэр выстроил на острове временное жилище для своих сотрудников, которое потом по окончании основных работ должно быть трансформировано в небольшой зрительный зал с проекционной установкой, с сценой, кафе и салонами для отдыха. Пока же в этом доме жили все сотрудники фирмы, что позволяло не тратить времени на переезды, перелеты и переплывы с Крита или из Афин. Работа шла непрерывно. Самодвижущаяся техника, траншеи-копатели для прокладки водопровода, канализации, кабелей, электрических, телефонных, телевизионных, а также передвижные подъемные механизмы Чуть ли не игрушечные бетономешалки для заливки фундаментов, специальные электрокары для перевозки уже готовых блоков домов были неправдоподобно компактными, элегантными, яркими и невероятно производительными. Уже была сделана взлетно-посадочная полоса, вертолетная площадка. заканчивалось трудоёмкое сооружение причала, окопленное Микой и Альфредом большое дело оранжевый красавец катер на добрых 50 человек, пока покачивался на якорях в небольшой островной бухточке. Все дома, включая и Микин